от автора. Роман о Понтии и Пилате мне предложил написать знакомый священник. Своё пожелание он мотивировал тем, что слишком мало простой и понятной литературы о библейских событиях. Я поблагодарил за совет, но не воспринял его серьёзно. На то время мысли находились в других эпохах, другими были жизненные планы. Спустя некоторое время я вспомню разговор со священником, и Идея уже не казалась такой безрассудной, но обстоятельства препятствовали ее материализации. Роман долгие годы оставался отложенной мечтой. Комментарий. Понтий Пилат, где имя, фамилия, прозвище, большинство людей воспринимают Понтий в качестве имени этого человека, но это совсем не так. Личных имён, praenomen У римлян исследователи насчитывают всего лишь 19. Вот они: Марк, Публий, Луций, Квинт, Гай, Гней, Тит наиболее распространенные имена. Аул, Децим, Тиберий, Апий, Нумерий, Сервий, Вибий, Мамерк, Постум, Секст, Вописк, Маний имена встречающиеся довольно редко. В 1961 году Во время раскопок в Кесарии археологи нашли обломок гранитной плиты с латинским текстом. Первоначально он состоял из четырех строк. Однако первые три строки сохранились лишь частично, а четвёртая полностью стёрта временем. Оставшийся текст гласил, в интерпретации Фрова, руководитель экспедиции итальянских археологов: Кесарийский Тиберий Понтий Пилат Префект Иудей. Надпельс. свидетельство о том, что Пилат посвятил императору Тибирию культовое сооружение Тибириум. Судя по всему, стёрто начало второй строки, и хранило личное имя прай-номен Пилата. Увы, разгадка имени была близка, но не состоялась. Понтий родовое имя, Номен. Оно, скорее всего, Свидетельство о родстве со старинной влиятельной сомницкой фамилией Пилат семейное прозвище, когномен. Оно присваивалось ответвлением рода. Первоначально когномен был индивидуальным прозвищем, данным когда-то одному из представителей рода. Затем он предавался потомкам и становился именем отдельной ветви рода. Первые семейные прозвища появились у патрицев. Поводом для них Могло служить что угодно: род занятий, черты характера, особенности телосложения и так далее. Иногда прозвища были довольно обидные: буболк, волопас, котон, хитроумный, брут, туповатый, крас, толстый, ценценат, кудрявый, Цицерон, горох. Некоторые считают, что прозвище Пилат произошло от названия римского метательного копья пилум. В надписи на гранитной плите указывается должность Понтия Пилата как префект, но Тацит называет его прокуратором Иудеи, Иосиф Флавий правителем и и наместником. Конец комментария. Иногда я вспоминала Понтия Пилата, впрочем, больше волновала мысль, почему люди отправили на крест сына человеческого, не враги, не наемные убийцы, А те среди которых он жил, творил добро. Я читал Новый Завет Иосифа Флавия, древние апокрифы. Начать произведение все равно не получалось. Хотя обычно, когда изучаю вопрос, то делаю пометки, записываю возникшие мысли, таким образом, у меня накопилось набросков для доброго десятка книг. Лишь о прокураторе Иудеи не появилось ни строчки. Впрочем, следует признаться, главная причина была не в недостатке времени или желания, а останавливал банальный страх, который является грехом и которого стараешься избегать. Но неимоверно масштабная тема стала на пути автора. Слишком судьбоносное для человечества события предстояло описать в художественном произведении. Личность Пилата, пятого римского прокуратора Иудеи, правившего ею с 26 по 36 год нашей эры, одна из самых непонятных в истории. Он упоминается в канонической молитве и «Во Единого Господа Иисуса Христа распятого за нас при Понтии Пилате комментарий. Прокуратор первоначально в республиканском Риме домоправитель, или доверенное лицо римлянина в судебных и коммерческих делах. обычно из числа вольноотпущенников в императорскую эпоху эта должность получила самое разнообразное значение, и оно неимоверно выросло. Прокураторами назывались управляющие крупными имениями, государственные чиновники, ведавшие сбором налогов в больших провинциях, либо возглавлявшие небольшие провинции или области. Прокураторы могли стоять во главе финансовых или хозяйственных ведомств. Прокуратором высшего ранга поручалось управление небольшими отдалёнными провинциями, например, Каппадокие, Реция, Норик, Фракия, Мавритания. Иудея считалась областью римской провинции Сирия, и ее прокуратор, соответственно, подчинялся сирийскому наместнику. Срок прокураторства не ограничивался временными рамками, Причиной отставки часто являлись немилость принципса, либо смерть должностного лица. Жалования прокураторы получали из казны. Всего насчитывается 14 прокураторов Иудеи, правивших между 6 и 66-м годами нашей эры. Понтий Пилат находился у власти довольно продолжительное время, с 26 по 36-й годы. Конец комментария. По логике нормального человека, не вникавшего в подробности евангельских событий, именно он является виновником гибели Сына Божьего. Но Эфиопская церковь причислила Пилата к лику святых. По долгу службы он был обязан судить Спасителя, но не смог принять решение. Его поступок можно было бы назвать мудрым. Он передал свое право народу, которому и принадлежал обвиняемый. Сейчас бы сказали: вынес вопрос на референдум. Но глаз народа не есть глаз Божий. И остаток жизни ему пришлось страдать из-за своего малодушия. Собственно, привычное упоминание Пилата в молитве это вовсе не обвинение, а констатация факта, что в правление именно этого прокуратора был казнен Иисус из Назарета. Евангелисты утверждают, что Пилат искренне пытался спасти сына Божьего от казни на кресте. Его жена также пыталась ступиться за праведника. Но иудейский философ Филон Александрийский оставил нам совсем нелестный портрет прокуратора Иудеи. Он свирепый упрямый, жестокий и гневливый. Пилат боится, что иудеи раскроют в Риме все его преступления, продажность его приговоров, его хищничество. разорением целых семейств и всех совершенных им постыдных дел, многочисленных казней лиц, не осужденных никаким судом, и прочих жестокостей всякого рода. А также неоднозначны в определении виновных за казнь спасителя. Чаша весов колеблется между Иудеями и Понтием Пилатом. Со временем все чаще появлялось желание написать роман о людях стоявших у самых истоков мировой религии. Однако множество проектов продолжало отодвигать Пилата в дальний угол. Находился любой предлог не заниматься этой темой. Пилат был гигантским дымящимся вулканом, который манит, но в то же время и пугает. Была закончена долгая и кропотливая работа по теме Великого княжества Литовского. На следующий день планирую приступить к другой давно отложенной рукописи, которая более чем наполовину была готова. С вечера забросил на съемное устройство множество материалов. Утром уезжал на некоторое время из дома, и была возможность поработать над книгой, не отвлекаясь ни на что. Прибыв на место, запустил ноутбук, поставил съемное устройство и практически полная пустота. Накануне то Антивирусная программа показала, что на съемном устройстве обосновались вредоносные объекты, они были нейтрализованы, и я успокоился, как оказалось, напрасно. Исчезли сотни и сотни документов, все материалы по только что законченной книге, Все по той, что собирался писать, включая рукопись наброски последующих проектов, не было ни малейшей возможности вернуться домой и все копировать с компьютера. Доступа к интернету не имелось. В раздумье перебрал те жалкие единицы документов, что уцелели после виртуального торнадо. Остались мемуары барона Гелен Крока, генерал-квартирмейстера Карла XII, взятого в плен под Полтавой. Они любопытны, но в тот момент меня не интересовали. Сохранилась моя переписка. Я почти с радостью открыл ее, надеясь подготовить ответы своим корреспондентам. И таким образом, с пользой страть случайно появившееся свободное время. Разочарование снова постигло меня. Оказались только письма, на которые уже отправлены ответы, хотя я помню, что вчера забирал с почты и те, которые планировал отписать. И наконец, остался фильм "Мастер и Маргарита", который брат на днях скопировал, включил. Вначале все было хорошо. Проехал злополочный трамвай, Потом при хорошем звуке начал тормозить изображение. Вскоре на экране лишь изредка менялись картинки. Чуда здесь не было никакого, так как старенький ноутбук фильм уже не тянул. Сепарат я пользовался мною исключительно для чтения письма, в местах, где рисковать новым суперсовершенным компьютером не хотелось. Смотреть заторможенное действо не имело смысла, но фильм напомнил мне о Понтии Пилате, вот таким сложным способом Обстоятельства привели меня к римскому прокуратору, и ничего иного не оставалось. С внутренним трепетом я начал размышлять о далеких событиях, и случилось чудо. Целые эпизоды возникали с поразительной скоростью, картинки менялись словно в калейдоскопе из далекого детства, Огорчало лишь одно, что не успеваю записывать события, происходившие прямо перед моими внутренними глазами. Я даже старался поменьше думать о сюжете из боязни увидеть что-то из тех далеких времен и не успев запечатлеть в тексте, забыть. Пришло время Понтия